Кто-то постучал в дверь каюты. Левасер открыл ее и увидел перед собой Каузака. Лицо бретонца было мрачно. Он пришел доложить, что в корпусе корабля, поврежденного голландским ядром, обнаружена течь. Стревожный Левасер отправился вместе с ним осмотреть повреждения. Пока стояла тихая погода, пробоина не представляла опасности, но даже небольшой шторм сразу же мог изменить положение. пришлось спустить заборт матроса, чтобы он прикрыл пробоину парусиной и привести в действие помпы. Наконец на горизонте показалось длинное низкое облако, и Каузако объяснил, что это самый северный остров из группы Вергинских островов. Надо поскорее дойти туда, сказал Левасар. — Там мы отстоимся и починим лафудр. Я не доверяю этой удушливой жаре, нас может захватить шторм. «Шторм или кое-что похуже?» — буркнул Каузак. «Ты ее видишь?» — и он указал рукой через плечо Левасара. Капитан обернулся, и у него перехватило дыхание. Не дальше, чем в пяти милях, он увидел два больших корабля, направлявшихся к ним. «Черт бы их побрал!» — выругался он. «А вдруг они вздумают нас преследовать?» — спросил Каузак. «Мы будем драться», — решительно сказал Левазер. «Готовы мы к этому или нет?» «Все равно». «Смелость отчаяния», — сказал каузак не скрывая своего презрения, и, чтобы еще больше подчеркнуть его, плюнул на палубу. «Вот что случается, когда в море выходит изнывающий от любви идиот. Надо взять себя в руки, капитан. Из этой дурацкой истории с голландцем мы так просто не выкрутимся». С этой минуты из головы Леоасера вылетели все мысли, связанные с мадемуазель Дешерон. Он ходил по палубе, нетерпеливо поглядывая то на далекую сушу, то на медленно, но неумолимо приближавшиеся корабли. Искать спасения в открытом море было бесполезно, а при наличии течи в его корабле и небезопасно. Он понимал, что драки не миновать Уже к вечеру, находясь в трех милях от побережья и намереваясь отдать приказ готовиться к бою, леватор чуть не упал в обморок от радости, услыхав голос матроса с наблюдательного поста на мачте. «Один из двух кораблей Арабелла», — доложил тот, «а другой, наверное, трофейный». Однако это приятное сообщение не обрадовало Каузака. «Час от часу не легче». ворчал он мрачно. — А что скажет Блак по поводу нашего голландца? — Пусть говорит все, что ему угодно, — засмеялся Левасар, все еще находясь под впечатлением огромного облегчения, испытанного им. — А как быть с детьми губернатора Тартуги? Он не должен о них знать. — но в конце концов, он же узнает. — Да, но к тому времени, черт возьми, все будет в порядке, так как я договорюсь с губернатором. «У меня есть средства заставить Джерона договориться со мной». Вскоре четыре корабля бросили якоря у северного берега Вихрен-Магра. Это был лишенный растительности безводный, крохотный и узкий островок длиной в 12 мили, шириной в 3 мили, населенный только птицами и черепахами. В южной части острова было много соляных прудов. Левасар приказал спустить лодку, и в сопровождении Каузака и двух своих офицеров прибыл на Арабеллу. «Наша недолгая разлука оказалась, как я вижу, весьма прибыльной», — приветствовал Левасара капитан Блад, направляясь с ним в свою большую каюту для подведения итогов. Арабелле удалось захватить Сантьяго, большой испанский 26-пушечный корабль из Пуэрто-Рико, который вез 120 тонн какао, 40 тысяч песо и различные ценности стоимостью в 10 тысяч песо. Две пятых этой богатой добычи, согласно заключенному договору, принадлежали Левасару и его команде. Деньги и ценности были тут же поделены, а какао решили продать на острове Тартуга. Наступила очередь Левасара отчитаться в том, что сделал он. И, слушая хвастливый рассказ француза, Блад постепенно мрачнел. Сообщение компаньона вызвало резкое неодобрение Блада. Глупо было превращать дружественных голландцев в своих врагов из-за такой безделицы, как табак и кожи, стоимость которых в лучшем случае не превышала двадцати тысяч песо. Но Левасор ответил ему так же, как незадолго перед этим Каузаку, что корабль остается кораблем, а им нужны суда для намеченного похода. ведь может потому, что этот день был удачным для капитана Блада, он пожал плечами и махнул рукой. Затем Левасор предложил, чтобы Арабелла и захваченное ее судно возвратились на Тартугу, Разгрузили там какао, а блат навербовал дополнительно людей, благо сейчас их уже было на чем перевозить. Сам Левасар, по его словам, хотел заняться необходимым ремонтом своего корабля, а затем направиться на юг, к острову Салтаузас, удобно расположенному на 11 градусах и 11 минутах северной широты. Здесь Левасар был намерен ожидать Блада, чтобы вместе с ним уйти в набег на Маракайбо. К счастью для левасера Капитан Блад не только согласился с его предложением, но и заявил о своей готовности отплыть немедленно. Едва лишь ушла Арабелла, как Левасар завел свои корабли в лагуну и приказал разбить на берегу палатки, в которых должна была жить команда корабля, на время ремонта «Ла Фудр». Вечером к заходу солнца ветер усилился, а затем перешел в сильный шторм. Левасор был рад тому, что успел вывести людей на берег, а корабли ввести в безопасное убежище. На минуту он задумался было над тем, каково сейчас приходилось капитану Бладу, попавшему в этот ужасный шторм, но тут же отогнал эти мысли, так как не мог позволить себе, чтобы они долго Его беспокоили.